А мне нужна была причина соскочить, и этот обстрел дал мне такую возможность. Впрочем, откуда стреляли, я заметил и действительно рванул зигзагами к стрелку. Мне нужны были трофеи. Я предполагал, что рота моя на станции, у нас была задача её защищать в случае провокации. Сержант говорил, да найду, не проблема. Я добежал до частного дома, заметив, что дальше по этой улице лежат убитые, причём некоторые из них в нашей форме, не как из моей роты. «Один без гимнастёрки. Белая рубаха видна». Я укрылся под окном в мёртвой зоне. Полисадника у этого старого кирпичного дома не было. Стена с окнами выходила прямо на улицу. И тут рядом упала граната. Наша ф 1 Я даже услышал, как запал шипит. Среагировал, несмотря на неожиданность, сразу отправив гранату обратно. Едва успел. Она, похоже, рванула, едва перелетев через подоконник. Я в это время уже лежал, закрыв голову руками. Слегка оглушила. Слегка оглушила. Надо было рот открыть, да я забыл. Краем глаза успел заметить, что от угла на перекрёстке улицы ко мне пригибаясь, бежит милиционер с наганом в руке. Вот, блин, его ещё не хватало. Вскочив на ноги, я подпрыгнул, ухватился за подоконник, на который перед этим закинул винтовку, чтобы освободить руки, и забрался в комнату через открытое окно. Стрелявших оказалось двое. Я как раз, морщась, а неприятное это дело, добивал штуком второго, когда следом за мной в окно влез сержант. Я рассмотрел треугольники в петлицах. Так что трофеев мне набрать не удалось. Совместно, прикрывая друг друга, мы с сержантом всё осмотрели. Дом был пуст. Никого, кроме этих двух мужиков, не было. Не бедные тут люди жили. Бандиты по одежде как-то с обстановкой не гармонировали. Похоже, они сами в чужой дом залезли. Сержант забрал обе винтовки Мосина, 6 гранат Ф1, а также всё с бандитов. Оказавшись снова на улице, мы осмотрели убитых бойцов, Троих я опознал, так что забрали документы у кого были. В одном из трофеев по царапине на прикладе я опознал свою личную винтовку. Ну, точно моя. Однако сержант вернул ее мне только когда сравнил номер с данными из моей красноармейской книжки. Вместе с винтовкой он дал мне две ручные гранаты. Я их на ремень за рычаги подвесил. А потом мы побежали к станции. Я к своим, а сержант за компанию. Видать, растерялся и к нам решил примкнуть. На станции я обнаружил взводного 2 Аверина. Он рассказал, что на выезде его остановил пост. В пролетку посадили еще одного раненого, который мог управлять лошадьми, и пролетка отправилась дальше, а лейтенанту велели возвращаться в свою часть. Найденные в казарме документы я отдал ротному, чтобы тот распределил среди живых. Он аж щекой дернул, так зол был на этих растеряшек. На станции все горело, так что недолго мы ее охраняли, всего сутки. Также по городу патрулями ходили, объекты важные охраняли. А утром 23-го бои приблизились к городу. Немцы вошли в город ближе к обеду, и нас кинули их сдерживать. Шел городской бой, по всему городу велись перестрелки. А я читал, что во Владимире-Волынском городских боев в первые дни войны не было, мол, наши ушли. Да что-то незаметно. Чуть позже наши действительно ушли. Стрельба начала удаляться к окраинам города. А вот я остался да не один. У нас троих было оборудована в подвале позиция вроде дота. Из узких окошек мы вели огонь по противнику. Место было уж больно удобное. Длинная центральная улица, и мы держим её на 400 метров. А тут вдруг прямое попадание в здание, причём чем-то серьёзным. Был бы я опытнее, сказал бы «Калибр». Старинное кирпичное одноэтажное здание просто развалилось. Грохнуло здорово, я после этого слышать начал только минут через десять. Выход из подвала завалило, через окна не выбраться, они слишком узкие, а с другой стороны окон не было. Глухая стена. Пока двое откапывали выход, на который рухнула соседняя стена, я поглядывал наружу. Улица была полна немчурой. Батальона 2 уже прошли дальше, нагоняя наших. Мы не стреляли. Пусть немцы думают, что мы тоже ушли, тогда у нас больше шансов выбраться. Наше положение усугублялось тем, что еще недавно в этом подвале располагалась сапожная мастерская – Нас окружали экипы вонючих, кож и разные смеси для их обработки и покраски. В общем, сложно было долго терпеть эту вонь. Пришлось замотать лица тряпицами, смоченными в воде. Это немного помогало. Кроме того, у меня жутко болела колено. Когда в здание попал снаряд, меня кинуло на стену. Лицо я успел прикрыть руками, а вот колену досталось. А тут еще и наши из города драпанули. Я их понимаю. Патроны к концу подходили, гранат нет. А немцы давят, минометы бьют. У меня у самого всего восемь патронов осталось, да две гранаты я сохранил, убрав в хранилище, у остальных не сильно больше. Мы ждали темноты, она нам поможет. А еще сильно хотелось есть. На обед у нас было по полбуханки ржаного на брата, да по банке рыбных консервов, чая не было, пили воду. А с ужином и вовсе не сложилось. В желудке словно черная дыра образовалась и вытягивала все силы из тела. Поглядывая наружу, я покосился на напарников, попавших вместе со мной в эту незавидную ситуацию. Они, как раз напрягаясь, оттащили в сторону кусок стены из кирпичей. Я не участвовал из-за травмированного колена. Я из-за него теперь даже бежать не смогу, только шагать, да и то сильно хромая. Вообще, тут была позиция нашего пулеметчика, у него ручной пулемет Дегтярева. Вон он, без гимнастерки. Она в казарме осталась, с перевязанным плечом, Осколком на вылет зацепило. Вроде не глубоко а крови солидно натекло. А мы со Славиком, он тоже из моего отделения, одного со мной года призыва, тоже майский. Так, прикрытие. Пока бой шел, мы подчищали тех немцев, что после нашего пулеметчика оставались. Не стоит думать о сотнях нами убитых. Хорошо, если десятка-два завалили, но, думаю, меньше. Немцы вполне умели укрываться и, подавляя огнем, сокращать расстояние. У меня четверо на счету, это точно но я только своих считал. Мы эту улицу минут сорок держали. Сам я не сказать, что прям исключительный стрелок, но с четырёхсот метров мазал редко. Правда, мне было сложно по перемещающимся целям стрелять, не всегда попадал, но всё же неплохо получалось. Причём, чем дальше, тем лучше. Опыта набирался. Покосившись на парней, я незаметно для них достал из хранилища буханку и банку тушёнки, отделил от буханки половину и разрезал на три части — Вскрыв банку, щедро намазал на хлеб тушенку, после чего слегка свистнул. Парни обернулись, и я махнул им рукой, подзывая. «Вот, последние запасы». Каждому по бутерброду и полная фляжка воды на троих. Бутерброд мигом провалился в желудок, но стало легче. Парни, довольные, отправились работать дальше, а я выглянул наружу и тут же прижался к стене. К окну подходил немец. Я тут же зашипел, привлекая внимание парней, и скрестил руки над головой. У нас это знак тревоги». Они мигом спрятались на лестничной площадке, которую как раз расчищали. Немец был лет сорока в каком-то звании, не рядовой точно, крепкий такой, явно ветеран, унтер или фельдфебель. Я только начал изучать по книжице их звания, до них пока не дошел, но знал, что обычно у них при себе автоматы и пистолеты, а у этого как раз такое оружие и было. Немец присел и опасливо заглянул в подвал. Потом стал светить фонариком по кипам кож, чанам, мешкам с краской. Мазнул по куче кирпичей, по лестничному пролету. Двинул было дальше, но вдруг резко вернулся, осветив аккуратную кучку битых кирпичей. да косяк. Привыкли мы все аккуратно делать. Понятно, что такую кучу могли собрать только специально и уже после разрушения здания. А немец это понял. А я понял, что он понял, поэтому резко показавшись в окне, мощным ударом винтовки насадил его на штык, Он даже среагировать не успел. Остриё попало в глаз. Случайно. Я вообще в горло метил. Содрогнувшись, немец замер, а я, оттронув его, убрал в хранилище. Вот ведь засада. Я тревожно ожидал, что вслед за этим немцем появятся другие. Но, видимо, никто не отслеживал своего комрада. Тревога так и не поднялась. Уф, повезло. Выждав минут пятнадцать, я махнул парням рукой. Мол, можно продолжать. Они почти расчистили выход, скоро можно будет протиснуться. Немцы снаружи иногда мелькали. Метрах в трёхстах от нас остановился грузовик, и несколько солдат из кузова ушли в проулок. А потом я увидел, что повели колонну наших пленных. Я снова зашипел, и парни спрятались было, но увидев, что я подзываю их, подхватили оружие, прислонённое к стене у лестничного пролёта, и подбежали. А увидев пленных, аж охнули. «Это же наши», — прошептал Славка. «Вон парни из второго и из третьего взвода. О, вон и наш командир». Действительно, среди пленных мелькали командиры. Они заметно отличались формой от простых бойцов, так что распознать их было несложно. Я приметил парней из нашей роты, полтора десятка их точно было. Наш взводный брел раненый, рука была наспех перевязана. «Суки!» — зашипел Олег, наш пулеметчик. «Он у нас за старшего, это мы со славой зеленые салаги, а Олег второй год уже служит». Из Куйбышева парень. Я даже остановить его не успел, как он, вскинув пулемёт, дал прицельную очередь и довольно точно срезал троих конвоиров. Вообще у него всего полдиска и осталось, больше боезапаса не было. Делать нечего, пришлось его поддержать, и я начал прицельно бить по конвоирам и вообще всем немцам, которые были на улице. А наши, пользуясь возникшей суматохой, разбегались. Тот же взводный, что недавно едва брёл, шатаясь, легко перемахнул через двухметровый дощатый забор но ну, человек десять наших, явно не желая сбегать, остались на месте, просто сели на брусчатку. Ну, это их решение и судьба. Славка чистил рядом, посылая пулю за пулей. Он, кстати, лучше меня стрелял, промахи были редки. Когда оба напарника замолкли, у меня еще оставались два патрона. Одним из них я ранил немца, тот сделал два неуверенных шага и упал. Вторую, последнюю пулю я тоже послал ему. Целей особо нет, а я старался работать с гарантией, а то раненого вылечат, снова против нас пойдёт воевать. Тело немца дёрнулось. Я попал. Надеюсь, наглухо. «Укрываемся!» — крикнул Олег, когда я выпустил последнюю пулю, и мы разбежались. «Кстати, я уже успел обдумать, что делать, если вдруг немцы нас засекут и гранатами решат закидать. Тут ведь кругом кип и кож, можно обрушить их на себя. Глядишь, и выживу». Я крикнул об этом парням, но они уже бежали к лестничному пролёту. Ну а я обрушил на себя одну из кип. Тяжело, смрадно, аж голова кружится. Зато безопасно. Тут как раз послышался шум. Я едва успел открыть рот, как загрохотало. Чёрт, немцы гранат не жалели. Видать, сильно не понравилось им, как мы их расстреляли, помогая бежать пленным. Штук двадцать гранат уже в подвал закинули, и всё бросают и бросают. Шкуры на мне сотрясались, иногда по ним что-то попадало, но до меня, к счастью, не добиралось. Когда всё стихло, я ещё с полчаса лежал, как мышь, под веником. Наконец послышался шорох. Второй. Я думал, это парни уже хотел голос подать, как вдруг заговорили по-немецки. Чёрт, немцы в нашем подвале. Кто-то по моей экипе прошёлся. Сдавило сверху несколько раз, но я лежал молча и пережидал. Минут через десять, когда всё окончательно стихло, я осторожно выглянул и осмотрелся. Снаружи уже темнело. Видно, было плохо, но постепенно глаза привыкли к темноте, И я убедился, что один в подвале. От взрыва гранат подвал серьезно пострадал. Думаю, если бы я вылез раньше, увидел бы тут тучи пыли, но на данный момент она уже осела. С трудом сдерживаясь, долго терпел. Я подбежал к небольшому чану с крышкой, которой мы как туалет использовали. Поставил его, а то он на боку лежал и с облегчением отлил. Уф, долго терпел. А чем больше думаешь, тем больше хочется, проверено на собственном опыте. Потом сделал жест «рука-лицо». На черта чан поднимал. Можно было и так напрудить. Это все от шока и усталости. Быстро пробежался, отметив, что проем наружу расчищен. Напарников не было видно. И что-то подсказывало мне, что они в плену, если не погибли. Крови я не нашел. Достал вторую половинку буханки и снова сделал бутерброды из тушенки. Съел два из трех. И черная дыра в пузе пока угомонилась. Третий бутерброд убрал в хранилище. Потом его съем. Налил воды в опустевшую фляжку и утолил жажду. Снаружи уже стемнело, я занялся спрятанным в хранилище немцем. Надо было избавиться от него. Достал немца и первым делом выключил фонарик, выскользнувший из его руки и неприятно резанувший лучом света по глазам. Подождал. Вроде снаружи не заметили света в подвале. Потом продолжил. Но форму брать нет смысла. Этот бугай в два раза больше меня. На голову выше и на полметра шире в плечах так что форма его на мне будет висеть, как на вешалке. Однако трофеев на нем было изрядно. Я снял ременную систему с подсумками, на ней фляга полная, потом гляну, что внутри. Тут же на ремне кобура глянул, это был парабеллум, к нему два запасных магазина, два подсумка с чехлами для МП, с шестью запасными магазинами. Проверил, все снаряжены, хотя от автомата несло порохом, из него явно хорошо постреляли, а почистить не успели. За сапог я нашел две гранаты, те самые с длинными деревянными ручками. Прошелся по карманам, в них оказалось много всякой мелочевки. Нашел две пачки сигарет, одна из них непочатая, зажигалку, похоже, в серебряном корпусе, коробок спичек. Документы прибрал, деньги вместе с портмане, часы с руки, перочинный ножик, вещь нужная. Подумав, стянул и сапоги. Пусть на два размера больше моего, а у меня сорок второй, но можно будет на что-нибудь обменять. Сапоги ношеные, но справные. Жаль, ранца не было. Жетон на шею немца я трогать не стал. Оставил тело и скользнул к выходу из подвала. Снаружи окончательно стемнело, так что есть шанс уйти. Однако вот так сразу уходить я не желал. Всё, что заберу у немцев, моё. Честно говоря, меня потряхивало, но я держал эмоции в руках. Для облегчения носимого веса, а колено болело ещё как, я убрал винтовку, сидар и каску в хранилище. Пистолет, приведя его к бою, сунул за ремень после чего, сильно хромая, двинул в обход здания, запинаяся о кирпичные обломки и пару раз едва не упав. На улице было темно, поди знай, кто бродит, немцы патрули тоже гоняли. Но сейчас в городе стояла тишина. Последняя перестрелка, резко начавшаяся и также резко стихшая, была минут двадцать назад. Отвигался я на улочку, которая несколько часов назад стала ареной боя. Немцы тут уже всё подчистили, раненых и убитых унесли, пленных угнали. Но перед тем, как стемнело на улицу, завернула длинная колонна грузовиков и встала у пешеходной части. У машин прохаживался часовой, а я хотел пошукать в кузовах. Уж больно хорошо гружённые были машины. Это была опасная затея, потому и потряхивала меня. Я держал фонарик наготове рассчитывая, если меня заметят, ослепить им немцев, что даст мне дополнительное время. Но вот сбежать я бы не смог. С травмированным коленом я не бегун. Часовых оказалось даже два. В начале колонны и в конце. Они ходили вдоль колонны навстречу друг другу. Первой машиной, которую я увёл, была армейская легковая машина. Кажется, кюбельваген. Брезентовый верх был опущен. Мотор располагался сзади, а запасное колесо на капоте спереди. Проблема была в шофёре. Тот устроился на заднем пассажирском сидении и спокойно себе спал, свесив ноги через открытую дверь. Пришлось дождаться, когда часовые разойдутся и прирезать немца, причем его же штык-ножом от карабина. Он ременную систему скинул, повесив ее на руль. Вот ей достал штык, да ударил, одной рукой зажав немцу рот. Он подергался и замер. Хм, вот это убийство противника далось мне куда легче, чем то первое бандита из схрона. Быстро найдя документы немца, я их забрал, а тело убрал в хранилище, планируя избавиться от него позднее. Машину отправил следом. Ого, 846 кило, машина не пустая. Потом гляну, что в ней есть. Замок зажигания взламывать не придётся, ключи торчали в замке. Кроме того, были карабин шофёра и его сапоги, которые тот скинул, когда лёг спать. Сапоги 42-го размера, как раз мой. Всё прибрал. Вообще, я на лёгкий мотоцикл и велосипед рассчитывал. Ну да ладно, такая машина тоже пригодится. Потихоньку я стал изучать кузова остальных машин. Опа, от одной отчётливо бензином тянуло. Осторожно забрался внутрь, и неудачно ударившись больным коленом о борт, с трудом сдержал крик. В кузове стояли бочки. Аккуратно скрипя металлом крышки, я открутил одну. Проверил. Бензин есть. Прибрал три бочки, хватит пока. 600 литров запаса — это вполне неплохо. Оглянувшись, заметил, что один из часовых остановился на месте пропавшей легковушки и с недоумением осматривается, поджидая напарника. Покинув кузов, я обследовал следующую машину. Патроны приметив ящики с гранатами, взял два и ещё один с патронами, после чего захромал прочь, пользуясь тем, что часовые довольно громко что-то обсуждали, очевидно, непонятную пропажу машины. По дороге избавился от тела шофёра. Напоследок ещё раз обыскал его и наткнулся на часы на руке. Как же это и так? Снятые ранее с фельдфебели, а я думаю, что немец был именно в таком звании, были у меня на руке, я подзавёл их. А теперь стоит поднять над городом дрон. «С колонной мне повезло, но пока не закончилось темное время суток, нужно найти еще что-нибудь интересное, и дрон мне в этом здорово поможет. Для начала нужно такое место, чтобы меня не нашли, пока я с ним работаю, и не заметили свет от экрана моего планшета. Подходящее место я подобрал. развалины дома, которые еще дымились. Там и присел у стены. Подняв дрон, стал гонять его туда-сюда». Сразу приметил стоянку нескольких лёгких немецких мотоциклов у одного из зданий, где висел немецкий флаг. А потом около сотни велосипедов. Да тут, похоже, целая велосипедная рота встала на ночёвку в саду школы. Также отметил, что во многих местах город поодиночке пытаются покинуть люди в гражданской одежде и в нашей форме. Немало было и раненых. Получаса мне хватило. Я вернул дрон на последних крохах энергии, Мог бы и раньше пригнать, но заметил кое-что и пришлось снизиться, чтобы определить, что это. Маршрут был продолжен. Можно идти. Я убрал дрон, отметив, что надо будет на эти время его зарядить, и двинул по улочке, шагая с краю и держась в тени забора, так как светила луна. Велосипедная рота была ближе всего, поэтому первым делом я увел велосипед. Проверил. Все спали. Храп многоголосый стоял. Часовой гулял. Никто не мешал. У одного из немцев, помимо пистолета, было здоровое такое ПТР со складным прикладом и сошками, плюс по бокам по два короба с запасными патронами. Я дополз до немца по пластонски и прибрал ружье. Тут же стоял и велосипед с ранцем и сумками. В сумках запасной боекомплект к ружью. Я его прибрал, как и ранец. Напоследок подложил под колесо велосипеда гранату и также тихо уполз. Хорошо, немец, с краю, вглубь ползти не пришлось. А граната была одной из тех двух F1, Я их держал для растяжек, а тут решил использовать. Выкопал ямку, благо почва песчаная, раскидал песок, гранату вниз чуть присыпал, кольцо выдернул, рычаг колесом прижал, вес охватило. След подкопа замаскировал. Сдвинут, через четыре секунды будет подрыв. Колено, похоже, расходилось. Болело также но двигаться стало легче. Я двинул к довольно большому и густому саду черешни, там такие заросли, что черт ногу сломит, и, видимо, там кто-то из наших прячется. Я видел через камеру дрона, как девушка осторожно покидала их, бегая за водой к пруду. А мне нужен раненый. Вывезу его из города, а дальше, надеюсь, нас обоих направят в медсанбат или госпиталь. С моим коленом дальше медсанбата, может, и не направят, но кто его знает. Добравшись до сада, перебрался через забор и стал слушать. Постояв, продвинулся метров на 5 и опять слушаю. Так и двигался, пока не услышал шорох и шепот. Сблизившись, негромко спросил. «Кто тут? Я слышал шепот». Молчание длилось довольно долго. Наконец, мужчина, молодой, судя по голосу, спросил, «Кто это?» «Красноармеец Одинцов, комендантская рота». «Одинцов? Старый знакомый. А вы кто?» «Не помнишь? Я тебя к жизни возвращал. Ближе подойди, чтобы не выдать себя разговором». «Товарищ лейтенант?» — спросил я, подходя и аккуратно садясь. «Помимо раненого командира тут было еще несколько человек, в том числе, видимо, дети». Я слышал тонкий голосок, в ответ на который кто-то из взрослых шикнул. «Угадал. Не помнишь меня? Мне говорили, ты память потерял». «Частично. Смутно помню». «Что с тобой? Ранен? Почему тут один?» Бой в городе вели. На строях пулемётчика и двух стрелков в подвале завалило. Прямое попадание чем-то крупным. Мне по колену прилетело, еле хожу. Я на стрёме стоял, поглядывал наружу, двое других выход откапывали». А тут за час до темноты увидел колонну наших, пленными вели. Там и парни из нашей роты были, и взводный, мой командир раненый шел. «Игорев», — удивился лейтенант, — они были хорошо знакомы. «Да, наш старший». Пулеметчик разозлился и открыл огонь по конвоирам. У нас боезапас к тому времени почти закончился. У меня восемь патронов, да у него полдиска. Но стреляли. Я все восемь патронов выпустил, троих немцев убил. Наши стали разбегаться». Взводный, которого, казалось, шатало от ранения и усталости, через забор легко перемахнул. Она с немцами гранатами закидали. Там сапожная мастерская была. Я на себя кипу шкуры, кош навалил, так и выжил. Слышал, как немцы по подвалу ходили, но меня не нашли. Поленились шкуры перекидывать. Когда стемнело, выполз. Напарников не нашел, выбрался наружу и вот двигаюсь к своим. Винтовка бесполезна, но как трость помогает. Знаю я ту бывшую сапожную мастерскую. Хорошее место для обороны. Задумчиво протянул лейтенант. Меня ранило в обе ноги, вот такие дела. Ничего, товарищ лейтенант, наши врачи поставят вас на ноги. Вы мне жизнь спасли, я вас вывезу. Око за око, добро за добро. Машину добуду и уедем, управлять я умею. Думаешь, получится? На немецкой машине без проблем. Все посчитают, что свои едут. Наши вряд ли далеко, так что доберемся. Мы с вами не ходоки, поэтому только так. Да, какую машину брать? Вижу, вы тут не один. Легковой хватит на всех или лучше грузовую? «Грузовую. Тут от них только детей восемь. Жена моя с детьми, ещё соседи прячутся. Слышал, что местные с нашими людьми творят?» «Слышал». На этом разговор закончился. Я с трудом встал и пошаркал к забору. Со второй попытки перебрался через него и двинул к немецкой стоянке легковых мотоциклов. У меня была даже возможность выбрать из семи штук тот, что поновее. Это был лёгкий одноместный одиночка модели БМВ. «Пойдёт». Пропустив патруль, я пошаркал дальше. Там за углом стоял привлекший мое внимание бронетранспортер Ганамак. Пусть шумная техника, но зато точно никто не подумает, что на нем чужие едут. У его кормы стояли три солдата. Курили, общались. Ничего не спят. Пришлось стрелять из вала. К счастью, обошлось без шума. Одного подранка пришлось добить штыком. По-быстрому обыскал их. Документы, трофеи. Оружие не брал. Своего хватает, если только боезапас для карабинов. Я уже глянул, десантный отсек «Ганамага» был пуст, задние двери открыты, на вертлюге спаренные зенитные пулеметы МГ. Потянул на себя дверцу со стороны водителя. Она скрипнула. Забрался внутрь, подсветил фонариком приборную панель, прикинул, как управлять. В принципе, несложно. Запустил движок, тот схватился сразу, тёплый ещё. Сдвинулся с места и покатил прочь. Тела трёх солдат убрал в хранилище. Отъехав подальше, остановился на минутку, избавился от тел, а потом перебрался в десантный отсек. Там вещей много, надо глянуть. В хранилище ушли две коробки с патронами для пистолетов и пистолетов-пулеметов, две камуфлированные накидки, плащ с пропиткой от дождя, мотоциклетные очки, две пехотные лопатки в чехлах и большая лопата. У меня вот не было. Топорик, шинель, рядового. Будет со мной, пока советскую себе не достану. И два ранца Потом гляну, что в них. Я в ранец, доставшийся мне от водителя Кюбельвагена, тоже еще не заглядывал. На борту приметил привязанные ремнями тюк палатки. Отстегнул и прибрал. Снаружи на бортах в держателях были пять канистр. Тоже все забрал. эта вещь дефицитная. На ганомаге я подъехал к забору и встал у калитки. Сюда женщины должны были перетащить раненого лейтенанта. Вскоре калитка открылась, и я, выбравшись, помог затащить лейтенанта в десантный отсек. Потом и остальные забрались. Сели на лавке. Я показал, как дверцы запереть изнутри. Вернувшись в кабину, стронулся с места и покатил к выезду из города. Город я уже изучил, так что не плутал. Патрули только с дороги сходили, пропуская нас. Когда мы уже покинули город и с включенными фарами, это я под немцев маскировался, катили по дороге, над городом взлетели несколько ракет. Видать, трупы обнаружили, или командир, лишившийся своей брони, тревогу поднял. А мы все ехали. Чуть подальше свернули в поле. Проехали стоянку одной из немецких частей, да так и катили дальше. Немцы ракеты слали. Думаю, таким образом они предупреждали своих, что мы прямо к русским едем. А я мигал фарами и катил дальше. Думаю, именно мигание нас и спасло, иначе бы сожгли. Наконец мы выехали на стоянку наших танкистов. Там было несколько Т-26. Нас тут же осветили фарами, показывая, что мы на прицеле, но, к счастью, разобрались. Трофей танкисты себе забрали. Лейтенанта отправили к медикам, ему операция требовалась. Гражданских втул, а меня рапорт писать. С танкистами были и стрелки из моей дивизии. Сюда и комдив мой подъехал, лично опросил, что и как было. Я всё рассказал, что за день видел. Потом меня осмотрел Вейнфельдшер, мужчина. Шаровары еле стянули, колено распухло, ткань натянулась. Многие присвистнули, увидев чёрную гематому — Но военфельдшер Ощупов сказал, что ничего серьезного, только сильный синяк, который сам пройдет, госпитализация не требуется. Вот гад. Я написал рапорт и сдал документы убитых мной немцев. Пять их было. Фельдфебеля, водилы, и тех троих у бронетранспортера. В рапорте отметил, что двоих убил у Ганамага, остальных по пути, мол, шлялись по улочкам. Рапорт приняли документы, забрали, поблагодарили. Мои надежды на награду, все же командира спас, броню угнал и своим передал, не оправдались. Видимо, не было. Но комдив снял с руки часы и вручил мне как награду. Спасибо, конечно, но у меня уже есть одни на руке и еще пять в запасе. Хотя поменял, теперь ношу часы комдива. Так как ходок я тот еще, а в этом месте стоял другой полк дивизии, не мой меня на машине охраны, что была с комдивом, докинули до моего полка, все равно мимо ехали. Там меня приняли. значит Найтштаба отметил, что я нашелся. Я даже свой батальон разыскал. Тут и остатки роты обнаружились, едва на взвод тянули. Ротный в городе пропал. Сейчас командовал взводный 2, тот самый. Пришлось ему подробно описывать, что да как со мной произошло в этот тяжелый день. Многие рыли окопы, готовились к новым боям. Вот и меня, выдав 30 патронов и одну гранату РГД-33, отправили заниматься делом. Я быстро вырыл трофейной лопаткой стрелковую ячейку для стрельбы лёжа. Копать нормальную не стал, слишком устал. У меня в хранилище была одна шинель, да и та немецкая. Я её достал, на одну полу лёг, другой накрылся, да так и уснул в вырытой мной ячейке.